Эпилог. Сидеющий брюнет с зачёсанными назад волосами, открывающими умный высокий лоб, в очках хамелеонов в дорогой оправе, на аристократически выступающей переносице, сидел за столиком в пустующем в это время суток ресторане и курил гаванскую сигару. Он уже сделал заказ на двоих и ждал свою спутницу. Блюдо велел подать, когда придёт дама. А пока на столе стояла бутылка каберне совиньон, и бокалы были на треть наполнены густой красной жидкостью. Дверь звякнула колокольчиком, и на пороге застыла стройная женщина в простом белом платье и таких же белых балетках без каблука. Тут же рядом с ней материализовался работник ресторана. После пары фраз, которыми они перебросились, он указал ей на столик, за которым сидел мужчина. Тот встал при её приближении и протянул правую руку с печаткой на среднем пальце. Виктор, представился он. Это я вам звонил. Я догадалась, улыбнулась она, пожимая руку. Людмила. Не такой он себе её представлял. Слишком простая. Рыжие волосы гладко расчёсанны и свободно спадают на спину. Веснушки на лице и минимум косметики. А вот улыбается она необычно, открыто, доверчиво, и тогда в ней зажигается внутренний свет, а глаза начинают поблескивать. «Интересная женщина», — решил Виктор, — «такие редко встречаются». «Наслышан о вашей коллекции», — заговорил он о деле. Подошел официант и проворно сервировал стол. Запахло свежими овощами и жареным мясом. «Да какая там коллекция?» — рассмеялась она. Несколько украшений всего лишь. Зато каких, рода Савельевых, о котором я столько наслышан. Знаете ли, ваши предки были очень дружны с моими, и история вашего рода передаётся из уст в уста в моём. Давайте выпьем за знакомство. Виктор поднял свой бокал. Вино плеснулось, оставляя на стенках густой красный след. Об одном он умолчал. что его предки были в услужении у рода Савельевых на протяжении нескольких поколений. Давайте, весело подхватила Анна и дотронулась своим бокалом до его. Сгораю от нетерпения увидеть коллекцию, проговорил он, особенно икону с ликом святой Елизаветы. Так пойдёмте, чего ждать? предложила Анна. А вы живёте одна? Временно, она опять рассмеялась. И Виктор снова невольно залюбовался ею. Я скоро выхожу замуж, а сейчас мой жених уехал в Америку улаживать дела. У него там бизнес, а жить мы решили на Лампедузе. Давайте сначала позавтракаем. Виктор подал пример, первым на дрезе в кусок сочного мяса, рядом с которым дымился картофель с золотистой коркой. А потом мы пойдём к вам, и вы мне покажете коллекцию и расскажете историю иконы. Я, когда узнал, что вы здесь, сразу же загорелся любопытством. И опять он лукавил. Он специально приехал в Италию, чтобы всё разузнать самому. Так давайте быстро расправимся со всем этим, обвела она глазами стол. Через час Виктор выходил из дома на скале. Глаза его лихорадочно горели. Не успел он спуститься с горы, как уже набирал номер на мобильном. Планы изменились. сказал он невидимому собеседнику. Куда делась любезность, граничище со слащавостью из голоса? Сейчас в нем звучала стальная властность. Теперь мне нужна икона вместе с хозяйкой. Даю тебе сроку два месяца.